Или угадывала, а Ким читает не все из дневников, неинтересное по его разумению пропускает. Когда Пана на весь день отправился в тайгу, она забралась на нары, поджала ноги, закуталась в одеяло и при бледном свете оснеженного окна не только заново прошла, но и разобрала комментарии бисерными строчками, петляющими по полям затасканных тетрадей. В давней, больше других, потрепанной тетради, проложенной травками институтского скверика, обнаружились высказывания любимого героя юности. Эту тетрадь, словно первый чистый грех юности, Гога хранил тщательнее других. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан. Ничего не забываю. Ничего. «Ах, герцев герцов! Вот это-то тебя и освещало для меня, поникла Эля». Печорин и мой любимый герой. А я все гадала, что нас объединяет. Оказывается, мы оба глупо созданы. Хотела скорее что-нибудь делать, отвлечься. И сама себя не слыша, Эля все повторяла, качаясь из стороны в сторону. Люди добрые, люди добрые. Наконец опомнилась, забеспокоилась. Пора Акиму прийти. Набросила одежонку, выскочила на крыльцо. Пустынно, холодно, первозданно, чисто в миру. Широк мир-то. Его не залапаешь, не обкорнаешь так скоро. Но вот душа человечья, в особенности бабья, Мала, слаба. Где ж пан-то? Не торопится пана. Аким не шел, тревогой смыла все мысли, хотелось есть, но она терпела. Она уже привыкла и наяву, и мыслями Быть постоянно с Акимом, Дичая, что ли, глохла к прошедшему, Отвыкала от людей и, о себе, Любка, Начала забывать и о тех, Кого чтить и помнить сам Бог велел. Аким, опять же Аким, сделал прополку в ее башке. После того, как она стригла его, и он недоверчиво оглаживал свою облегченную верхотуру, а она хохотала, уж больно и сделался пана, и дохохоталась, перехватила горло кашлем, колотила до хрипа. Придерживая Элю, Аким попоил ее теплым чаем, Дождался, чтоб унялся приступ, вздохнул. Ох, девка ты, девка, похохатываешь тут. Отец, мать, умом, может, тронулись. Шутка ли одно дитё и то потерялась. Зима везде приступает, и в России тоже. Совсем загинула, думают, пласят. Он связал вместе два слова, и получилось оно слитным. Отец-мать. Беда, с ней приключившаяся, и в самом деле могла сослужить хорошую службу, объединить их семью. Навсегда бы, подумалась Эли. Разнообразная все же жизнь. Ехала вот к папе на прогулку, поболтаться в экспедиции, набраться впечатлений. А тут гляди, какое дело вышло. Или всегда везло на чудуковатых людей. И в родителей ей Бог послал человеков призабавнейших. Бурная многословная мама вечно кого-нибудь спасала. Папу, явившегося в 45-м из госпиталя, она, студентка полиграфического института, спасала от бездомовья, холода и голода. И спасла. Перейдя на заочное отделение, устроилась корректором в газету. Будучи человеком благодарным, папа после института помогал доучиться матери, тянул лямку в научном учреждении, но как-то иссилился. Порвал домашние и служебные путы, Ушел в поле и притаился в лесах. Год четыре спустя прислал сбивчивое письмо, Которое мама по рассеянности оставила на кухонном столе. Эля то письмо узрела и прочла. «Я навек тебе обязан, но я не могу так жить. Здесь я чувствую себя полезным человеком. Будь свободна!» «Распоряжайся собой, как тебе хочется, и мне предоставь такую же возможность». Мама не рвала волос на голове, не жаловалась в парторганизацию. Она к той поре работала старшим редактором в издательстве, двигала родную литературу и верила, что именно это издательство, благодаря ее и всех работников стараниям, будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги. Мама, мама, что с ней сейчас? Жила, работала, и на нее, на дочь, жизнь убухала. Да не понимала этого дочь-то. Дура набитая, проклятая. И жизнь мамы на первый взгляд безалаберную не понимала, ведь при всем при том мама открыла, вынинчила по-настоящему даровитых авторов. А главное, она всегда была среди людей и нужна людям. И когда ее шибко-интеллектуальная дочь, после десятилетки, ожогшись на быстрой любви, ударилась в отчаяние, мама грустно сказала «Одиночество – беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество, игра в беду, и ничего нет подлее этой игры. Позволить ее себе могут только сытые, самовлюбленные и психически ненормальные болваны». Возле дверей избушки послышался шорох, покашливание Эля вытерла глаза, распахнула низкую дверь Пана весь в махнатом куржаке Шапка, шарф, брови обросли белым мохом Из-под мокрых ресниц светились щелки нахлестанных ветром глаз. Губы вздуло холодом. Изнуренность была в каждом движении охотника. «Зачем же ты так долго ходишь?» «Стужа на дворе!» Чуть было не вырвалось у Эли. Но она успела вовремя застопорить, помогла раздеться промысловику, вытянуть валенки из оттяжелелых брюк. «Оставшись босым!» Аким посидел расслабленно, шевельнулся, выдохнув, воу, шомкался. Вынув из мешка четырех налимешек мерзлую куропатку зайца с проволочной петлей на шее, он птицу и зайца сунул за печь, налимов распорол, выдрал из них внутренности. «Отдыхай, грейся, я сварю», — предложила Эля. Аким протянул ей ножик, сполоснул руки, сел к печке, и пока закипала вода в котелке, не шевелился, не разговаривал. «Что-то случилось?» – тронула его руку Эля и задержала ладонь на костистом запястье. Начинаются морозы, снег уже до коленей. «Если мы на этой неделе не выйдем хлебать, нам здесь мурцовку до февраля». «Ты человек больной, тебе питание хорошее нужно, иначе беркулез, соли, крупы должно хватить на месяц. Дальше как?» «Уходить так уходить», — бодро проговорила Эля. «Чем скорее, тем лучше». «НД я пробежал, почти везде замерзла». На курейке есть полыньи, нырнешь и не вынырнешь. Гор нам с тобой не обломать, сорвешься, укатишься, размышлял вслух Аким. Мда, долга верста таежная. Что же делать, Акима? Спускать рыбу, кивнул он на бурлящий котелок. Ой, растяпа, похватилась Эля, из деревянной плошки смахнула в клокочущую воду куски рыбы, лавровый листок, щепотку сушеного луку. Варево перестало бормотать, в избушке снова все утихло. Аким размяг в тепле распустился, Эля не решалась тревожить хозяина, пусть думает, решает. Аким спохватился, распрямил хрустнувшую поясницу и громче, с той же серьезностью. Продолжал. «Есть еще вариант, как толмачат братья-геологи, перевалить через Нагорье и двигать по лесотундре. Верст через 50 озера Хантайское. На нем стоит бригада Игарского рыбзавода. Туда самолет ходит, радист есть. Пущай, нет бригады. Постель, одежда, сети, соль». Харчишки какие-никакие подико остались. И повел носом. Самаю хучую поспела. Нет человеку блага, как есть и пить, Чтоб было ему хорошо от его труда, Гласит восточная мудрость. Потому двигайся, Акима, к столу. Хорошая мудрость-то покушать И в самом деле не месат. И выпить, гласит мудрость, Принялась искушать охотника Эля, доставая из-под изголовья фляжку со спиртом, хранимую пуще всякого имущества и продукта. «Выпей, развейся». «Нельзя!» — округлил глаза Аким. «Не все на мою особу тратить», — настаивала Эля. «Промерз, ушомкался, а выпьешь настроение боевое. Голова лучше соображает». «Сто правда, то правда!» «Чего там?» «Всей мировой наукой доказано!» Доламывало сопротивление охотника Эля. «Я и себе плесну». «Тогда давай!» Прошептал Аким. Выпив спирт, он заел его ложкой ухи, вслушался во что-то в себе и прочувствованно молвил. «Давно хочу спросить, или это...» Как будет, Эльвира? Йоколо мне, чего эти интеллигенты ток не придумают, стукнул кулаком по колену охотник. Но все равно ты хороший человек, и я тебя нигде не брошу. Если пристигнет погибель, так вместе, правда? Правда, Акима, правда. Зажигая разом две свечи, откликнулась Эля, радуясь тому, что Аким снова сделался тем славным паной, которого она знала уже вдоль и поперек. Легко просто было с ним, и слово «погибель» у него совсем не страшно выходило. Как ты, Аким? И вдруг погибель? Чепуха какая-то. Она дотронулась до плеча охотника подбородком, вдохнула в ух теплом. Акима, ты не будешь больше букой, не станешь меня пугать. Постараюсь. Она привалилась к нему, заплакала, навязалась на тебя, дурище, спутала по рукам и ногам. Он гладил ее по волосам, по худенькой, ведомой ему, до каждой косточки спине. Такой родной, в сыпи пятнышек шакатыглы. В жизни всяко бывает. Вон она какая. И не таким, как ты, салазки загибала. Эля от солидных речей Акима совсем расстроилась. Залилась пуще прежнего. Приникая плотней к своему защитнику, щекотила мокрым носом его шею, Благодарно целовала за ухом. И он явственно ощущал, как уносит из него эти слезы грязь, мусор, Всякую скопившуюся в душе пакость. И воскресала душа, высветлялась обновленно и легко несла в себе себя. Да хрен с ней, с охотой, с авансом И со всем на свете. Главное сбылось, шел к белым горам И пришел, остановился перед сбывшимся чудом. Не такое оно ему брежилось, Но раз уж пришло, иного нечего и желать, Устеречь, на руках вынести чудо. Оно такое, оказывается, хрупкое. «А, пировать так пировать!» – скричала Эля и болтнула флягой. «Тут еще навалом выпей, Аким, мы спасемся. Нам рано умирать, мы долго жить будем. Я тебя никогда-никогда не забуду». Охваченная душевным порывом, она крепко обняла его за шею сзади, сдавила костлявыми руками горло. Акиму было трудно дышать. Лопатками он чувствовал ее небольшие, обвятшие груди, дыхание прерывистое и жаркое, закатывающиеся вовнутрь всхлипы. В нем начала заниматься мелкая дрожь. Он осторожно разжал ее руки, поднялся от стола. «Курить охота!» — сглатывая слова, сказал Аким, И, закурив, быстро стянул цыгарку. И спать пора, попировали, хватит. Вставать рано. И, словно оправдываясь, начал перечислять работу, какую следовало сделать до отправления в путь. Дошить обудки, выкроенные из старой шкуры для Эли, собрать из одеяла хоть что-то похожее на куртку, Довязать шарф, шапку из заячьего пуха, Дошить запасные рукавицы, носки Из распущенной фуфайки Гоги. Эля связала по паре толстых теплых носков, Нужна еще пара, запас. Аким нарадоваться не мог Элиной и Эдкая фифа, а иголка не валится из рук. Упор на деваха, опрятно, в домашнем обиходе. Из нее вполне можно человека сделать, если взяться вплотную. Но виду не показывал, как доволен ею. Их дурила песню испортил, качая головой, вроде как понарошки вздохнула Эля и взялась прибирать на столе. Потом подмела в и гнездясь на нарах с усмешкой поинтересовалась. Не вспомнил ли он еще, какое неотложное дело? Вспомнил, подтвердила Ким, послушать надо. Слушать так-слушать, передразнила его Эля, став на колени, покорно сдрала рубаху, ждала фершала, покрываясь куриной кожей, хотя в избушке было жарко. Худом поросенку в Петровке мороз. Пана, как полагалось настоящему медику, маскировал серьезность лечебной работы шуткой. Свет погасить? Вот еще. Эля дернула остреньким уголком плеча. «Ты же доктор?» А докторов не стесняются. «Коновала не доктор!» Прикладываясь хрящеватым ухом к спине, буркнула Ким. И вдруг срывающимся Петушиным криком выдал «Ты, милашки, рубашку Полезай на сеновал. Я тебя не покалечу, я старинный коновал!» И поскорей забегал Ухом по спине Всегда он так ляпнет, что И поскорей за дела примется Я, мол, не я и хат не моя Твои шутки иной раз Тихо, слушаю. Твои хамские шутки Настаивала она Оскорбительны для женщины И тебе они Совсем не к лицу. чё поделаешь, отнимая ухо от спины больной, отчужденно обронила Ким. Как зысь воспитала, так и воспитала. Извиняйте. Под правой лопаткой сипит, под левой вроде бы не слыхать. Будем ходить или в избушке сидеть, ходить. И зысь ни при чем. Природа дала тебе ума и так-то довольно. Не форси и не выпендривайся. Еле сердито сдернула шею рубаху и полезла под одеяло. Аким сконфуженно пошмыгивая носом, отсчитал капли и, понимая, что зубатиться им сегодня не следует, такой добрый вечер, поддразнил ее, подавая колпачок от термоса с каплями. Значит, в столице всего навалом. Всего. Эля прокинула колпачок с лекарством лихо, будто водку на именинах, и осипшим от горечи лечебного зелья голосом добавила «И калачи там горячи». «Хорошо, замечательно. Дальше сто. Изверты, ты вот что». «Спасибо. Прими еще вот этот порошочек». Она послушно высыпала в рот желтый, тиный воняющий порошок, запила его кружкой совсем уж диковинного настоя. В нем багульник, корень шиповника, кора дорослой калины. Эля передышала занимающейся от горечи лекарств кашель и сидела, глядя на Акима, ровно что-то в нем открывая заново. Он смешался от ее взгляд, забормотал опять насчет сборов и скорых морозов, Нянюшка моя, не слушая его признательно, Тронула прохладной ладонью щеку Акима Эля. Он защемил ее руку на плече подбородком, Дотронулся губами до запястья. Милая, добрая нянюшка, Не мучай меня и сам не мучайся. Слышу, ведь ворочаешься на холодном полу, не маленькая, ни девочка. Фершел ты мой, хозяин ты мой, Человек лесной, славный, добрый. Погибать так вместе, погибать так... О, Господи!